Глава 46. Выпроводив Василия, Саша встала и оделась. Таблетки, которые он велел принимать в случае очередного скачка давления, помогли достаточно быстро. Оставленная пачка не имела описания и правил приема, оставалось сверить на слово. Но Саша надеялась, что это разовая акция, и если больше не устраивать молодому организму таких стрессов, то чаша сия ее минует. И Ольга пришла вместе с Надеждой. Они вместе принесли обед. Важный Иван младший принес в комнату небольшой стол и стул, которые еще пахли деревом. Это для вас специально сделали. Мы с Макаром старались, важно заявил мальчишка. Остальные готовим для каждой комнаты еще, мало ли девушки захотят сесть и письмо написать. Да, ты прав, отличный стол. Только вот я собираюсь сегодня же выздороветь потрепав его взлохмаченные волосы ответила саша это хорошо потому что вон сколько нервов у женщин матушка моя молится все утро а ваша коль бы не дела тоже наверное травки пить пришлось передай им что все хорошо и к ужину я выйду саша не терпелась скорее остаться с ольгой в комнате наедине ты можешь не переживать сашенька как только надежда с иваном вышли Ольга усадила Сашу за стол и велела есть. Сама она стояла возле окна, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Я тебе верю, а вот словам Василия нет». Она посмотрела на Сашу серьезно. «То есть не могли мы быть парой? Не могла я тайно от всех любить его и тем более собираться за него замуж? Да, ты не умела ничего скрыть. С самого детства у тебя что на уме, то на языке». Ольга даже улыбнулась, когда сказала это. «Дарья много о тебе рассказывала, когда я приехала в ваш дом. А потом и я убедилась в этом, проживя с тобой больше двух лет. Только вот зачем это Василию?» Ольга смотрела, словно раздумывая, куда присесть, и, не найдя еще одного стула, села на кровать. «Вот и мне интересно». Саша нехотя жевала паровые овощи, глядя в одну точку. «Князь!» Он привез письмо от батюшки. Я не должна это кому-либо говорить, потому что в письме указано, что второй его экземпляр лежит в поместье вместе с документами. Но их все забрал Василий в первые же дни. Саша подняла глаза на подругу. Не говори об этом. Уж не знаю, какую роль во всей этой чехарде играет наш доктор, но я доверяю только матушке и тебе. Спасибо, бог, Саша!» Ольга говорила очень тихо и грустно. Саше показалось вдруг, что девушка сломлена всеми этими новостями. Но как же твоя любовь к нему? После всего, что ты рассказала, я начинаю понимать, что он хорошо играл свою роль, не отталкивал меня и не отказывался от тебя. Теперь все изменится, подруга, но я продолжу вести себя так, как вела до этого, словно я ничего не знаю о вашем разговоре. «Я боюсь, тебе будет слишком больно», — перебил ее Саша. Мне не нравится то, что здесь происходит, и он, похоже, играет не последнюю роль во всем этом. Зачем он соврал? Ты восхищалась князем, и ты строила планы на свадьбу и жизнь с ним. Единственное, что тебя сильно беспокоило — жить так далеко от дома. После каждой очередной встречи ты рассказывал мне о нем. твои глаза сияли, а вот о докторе ни слова. На всякий случай. Ну, в порядке сумасшествия. Я могла скрывать что-то. Такое не могла. Твои эмоции всегда бежали впереди рассудка. Если ты загоралась чем-то, то бредила этим до последнего. Ничего иного ты даже делать не могла. Так и с женихами, Сашенька. Все предложения, которые сыпались после бала или вашей поездки с матушкой в столицу, они тут же отвергались тобой, хоть матушка и надеялась, что все изменится. Тогда, выходит, князь не врал. И он подозревает, что не все чисто. «А доктор наш лично проверяет дела на каждую гостью, чтобы избежать проблем. Кто-то хочет забрать наше поместье, Ольга». «Что?» Девушка встала и подошла к столу. Она перлась руками о стол и серьезно посмотрела на свою подопечную. «Нет, я не брежу. Есть знаки, на это указывающие. Чего-то очень важного мы просто не знаем. Это место прекрасно, не только как курорт. Что-то здесь есть еще важное». Здесь есть воды и газ, и это уже повод, Саша. Железная дорога, электричество, прекрасная нетронутая природа, пешая тропа через горы — это Кавказ, Саша. Это самое нетронутое место в России». Ольга обещала быть осторожной и не совать нос куда не следует, как ее попросила Саша. Она сама вызвалась быть рядом с доктором, чтобы тот не прознал об их планах. Оля уверила Сашу, что ни в коем случае не навредит сама и не позволит навредить им с матушкой. Саша оставался только верить, потому что больше союзников у нее не было. После того, как подруга ушла, Саша спустилась в кабинет и забрала все бумаги на новых гостей поместья. Девушки казались совсем обычными, такими же, как первая группа, у каждой были свои особенности. Василий делал на каждую небольшое досье где было описание семьи. Саша уселась поудобнее и принялась читать его пометки. Когда дошла до пары, на которую он велел обратить особое внимание в силу того конфликта между семьями, Саша поняла, что читать стало неинтересно. Слишком уж все поверхностно, чтобы найти там хоть малейшую подоплёку. Услышав во дворе голоса, она выглянула в окно, потом быстро надела купальник и халат и вышла на улицу. Морозец, казалось, начал спадать. Зима сходила на нет, и нужно было успеть еще принять пару-тройку групп, пока сезон холодов гонит людей к горячим источникам. Заработанных денег как раз хватит, чтобы прожить до следующей зимы. А еще надо было придумать что-то, что, что привлечет сюда людей и летом. Девушки расположились в двух купелях. Саша нашла глазами Софию и тоже нырнула в теплую воду пока она стояла в халате, успела замерзнуть, а в воде было очень приятно. Тело расслаблялось, мысли уходили на второй план. Я рада, что с тобой все хорошо. То, что ты бормотала утром. Софья смотрела на Сашу особенно пристально, пытаясь отмести намеки на то, что хозяйке дома снова может стать плохо. Все уже точно хорошо. Это от высокого давления. Нечего читать до рассвета, засмеялась Саша. Она старалась аккуратно рассмотреть новых гостей. Если среди них и был засланный казачок, то он мог и сам выдать себя.